Глава пятьдесят И как встал, тоже не помню. Первое, что помню, — чей-то стон. Мгновение спустя я сообразил, что стон раздается в моей спальне и что идет он из моей пересохшей глотки. Тут на меня снизошло озарение. Больно потому, что солнце светит прямо в глаза. Я лежал и, зажмурившись, таращился в окно, за которым то ли боги, то ли бесы устроили торжество солнечного света. Близится полдень. Солнце, казалось, занимало половину неба. Определившись с местоположением, я попытался понять, с какой стати таращусь в эту нечестивую топку. Подходящая причина отыскалась сама собой. Под моим окном маршировали сотни идиотов. Очередная демонстрация трах -тебедох». Дорогие гости, они надоели ли вам хозяева? Сотни парней в коричневой форме, все с нарукавными повязками, под разноцветными знаменами маршировали по Макунадо, слаженно выкрикивая речевки, готовые разорвать в клочья не только нелюдей, но и обыкновенных прохожих, имевших неосторожность зачесать волосы на другой бок или нарядиться на иноземный манер. Скорее всего, моя матушка меня неправильно воспитывала. Несмотря на множество доводов в пользу противного, Содержание не имеет значения. В конфликтах верх одерживает тот, кто громче вопит и у кого толще дубинка. Но почему все марши проходят по Макунадо? Почему не где-нибудь за городом, на природе? Там бы они никому не мешали, кроме фермеров, мамонтов да лесных эльфов. Честно говоря, хотелось схватить рупор побольше и рявкнуть. «Парни, мы тут спим, между прочим!» Я опустил штору. Через минуту мне стало полегче. Похмелья вроде не было. Что я вчера пил? Только пиво? Отлично. Но все равно стоит на время перейти на здоровую пищу. Спускаясь по лестнице, я вдруг вспомнил, что Дина дома нет. Придется готовить завтрак самому. Бррр. Жизнь полна несправедливостей. Попка-дурак услышал мои шаги и радостно вякнул. А потом разразился тирадой, из которой следовало, что он маленький ребенок и не надо его бить. Вернулся, значит, в исходное состояние. Ну-ну, я бы его покормил, да что-то настроения не было. Может быть, когда-нибудь... Я бросил на сковородку несколько ломтиков бекона, поставил греться воду, а сам прошелся по нижнему этажу в надежде углядеть что-нибудь этакое, чего с устатку не заметил накануне. Результат прогулки оказался тот же самый. Полный пшик. Ни Дина, ни покойника. И никаких следов взлома, ограбления или борьбы. Получалось, что мои квартиранты встали и ушли, потому что им взбрело в голову встать и уйти. Я пожевал бекон, погрыз черствый хлеб, попил чайку, пытаясь сжиться с мыслью, что покойник мог переехать куда-либо по собственной воле. Если все действительно так и было, Это произошло второй раз на моей памяти. В первый раз он добровольно переселился под мою крышу. Еще лет сто, и он начнет танцевать на улице. Я поглядел на бочонок с пивом. Заманчиво. Нет, рановато. И дел много. Дела, дела. Я поежился. Столько всего сразу навалилось. «Заткнись!» Прикрикнул я на попугая, который затянул военную песню из десяти тысяч куплетов. Каждый куплет начинался словами «Сам не видал, но мне говорили». Подлив в чашку кипятка, я добавил ложку меда, выбрал булочку помягче, чтобы не поцарапать рабочий стол, если ненароком уроню, и поднялся в свой кабинет. «Доброе утро, Элеонора!» Дама на картине загадочно улыбалась как бы доброжелательно укоряя меня за встрепанный внешний вид. То, что она не ответила на приветствие, меня нисколько не удивило. Попка-дурак тем временем дошел до куплета про крысючих. Я бы не сказал, что пулар, этот куплет пришелся бы по нраву. Однако попугай выказал подозрительную осведомленность в повадках крысиного народа. В отличие от него, я со вчерашнего вечера стал относиться к крысюкам иначе. Благодаря Пулар Синдж. Знакомство с нею сделало жизнь терпимее. «Итак, милая, покойник смылся для того, чтобы у меня не было проблем с человеколюбцами. Или устал от безделья и решил подыскать себе занятие? Ну да, устанет он, как же. Он как тот камень из поговорки. Не тронешь — будет лежать, мхом обрастать. Тронешь — покатится, да недалеко». Я догрыз булочку... Допил чай, сходил за добавкой. По дороге с милостью снял попугая с жердочки и накормил, чем пришлось. Он мгновенно замолчал. Вернувшись в кабинет, я устроился в кресле и сказал Элеоноре. «Вот что со мной случилось». После чего подробно рассказал о черных драконах, Садлере и Краске, Белинде, Шустере, Оборотнях, Вечеринке у Вейдеров, Маренго-Северная Англия, и о тами Что скажешь? Есть между всем этим какая-то связь? Или тут случайные совпадения? Я нередко излагал свои мысли Элеоноре или, или покойнику. Оба, как правило, помалкивали, но иногда помогало. Куски головоломки вдруг вставали на отведенные им места. Но сейчас был не тот случай. Я долго вертел-крутил известные мне факты, лупил по ним молотком из старого железа, пытаясь выковать что-то, хоть отдаленно похожее на версию. Однако у меня не выходило. Все предположения были притянуты за уши. «Есть хорошая теория», — сказал ей Леонори. «Хаотической называется. Дерьмо летает повсюду, а над тем местом, где я как раз стою, идет дождь из дерьма. Я центр притяжения, фокус интересов. О!» «А это часом не версия ли?» Улыбка на портрете стала дразнящей. Элеонора знала, как я радуюсь, когда кто-то стучится в мою дверь. Я не всегда слышу стук. В последнее время дверь приходилось часто менять. Под конец я поставил самую массивную, какую смог найти. Пожалуй, надо будет повесить колокольчик, чтобы знать наверняка, пришел гость, и ни в какую не открывать.